Примечания. 1. Перевод М. лазинского 2. Актив или активный вызов Вызов, который делается не пациентами или его родственниками, а медиками 3. Вариант инфаркта миокарда, при котором поражение охватывает все слои сердечной стенки 4. Фибрилляция желудочков Угрожающая жизни форма сердечной аритмии, при которой сокращение отдельных волокон миокарда теряет синхронный характер. 5. Антиаритмический препарат. 6. 10 миллилитровый шприц. 7. Перевод М. Лазинского. 8. Перевод М. Лазинского. 9 евангелие от матфея глава 7 стих 1 10 железобетонных изделий 11 перевод м лазинского 12 федоров герман васильевич 1886 1976 русский художник 13 перевод м лазинского 14. Черепно-мозговая травма. 15. Перевод М. Лазинского. 16. Угрожающие жизни нарушения сердечного ритма. 17. Перевод М. Лазинского. 18. Перевод М. Лазинского. 19. Перевод М. Лазинского. 20. О, святая простота. 21. Перевод М. Лазинского. 22. Перевод М. Лазинского. 23. Smoky, what can I do? 24. Перевод М. Лазинского. 25. Перевод М. Лазинского. 26. Бытие 319.